оказывали на меня воздействие близкое к опьяняющему. Во-вторых, следующее, что мои пробуждающиеся органы чувств уловили после всепроникающего аромата, была музыка. Ещё не открыв глаза, лёжа и ощущая, как с каждым вдохом из моих лёгких улетучиваются остатки сморадных мязмов именуемой городской атмосферой, я услышал музыку. В городе, просыпаясь, я тоже слышал музыку. Если только можно назвать музыкой адскую какофонию тяжёлого рока, состоящую из непрекращающегося даже ночного рёва, гула машин за окном, лая несчастных из-за неестественной среды обитания городских собак, которые давно уже стали для большинства своих городских хозяев теми самыми ближними, которых эти хозяева возлюбили как самих себя, а временами даже сильнее. Ну, уж точно сильнее, чем окружающих людей.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 Или наоборот, знать, чтоб ещё раз подумать, прежде чем рваться в город за комфортом и деньгами. Так вот, проснувшись на чердаке у лесника Семёна, мой мозг, привычно изготовившийся к отражению штурмовой атаки города, вдруг растерялся от отсутствия необходимости включать свои защитные механизмы, без которых психика горожанина разрушалась бы со скоростью падающего самолёта. Звуки, которые обласкали мой слух при пробуждении, были чудной божественной симфонией, в которую сплетались щебетание и пение птиц, тихий шорох ленивого ветерка по крыше над моей головой, поскрипывание колодезного ворота и звон воды, льющейся в подставленное ведро. Далёкий крик петуха вносил мажорную ноту в рассыпчатое шуршание берёзовых ветвей, в стрёкот кузнечиков, приглушённое солидное гудение пушистого шмеля, ревизирующего остатки пыльцы в подсохших васильках. И сквозь все эти убаюкивающие, ласкающие звучания умильно проникновенной мелодии, подобно робкому ручейку, протекал кроткий голосок Нины, Семёновой жены, напевающей что-то щемящее церковное: "Зарица моя преблагая", добавить к запахам и звукам весёлые солнечные лучики, пронизывающие полусвет вечера дока, лоскуток голубизны утреннего неба в открытом световом окошке.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 так и выглядишь лучше и живёшь дольше. Я-то грешница коянная. А вот бабушка моя Софья, царство ей небесное, до 112 годов дожила, а прабабушка Матрона до 118. Та вообще праведница была, молитвенница великая. Она слепенькая родилась, по старым крестьянским понятиям не работница. А раз не работница, значит, Богу молись за всю семью, отрабатывай своё прокормление. Она так с детства к храму и привыкла.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 Только я ведь ещё прадедом с измыства в лесу приучен к с одним ножом до да коробочком соли понеделе, а то и по две бродяжничать. И заблудиться для нас прохоровых в лесу стыднее, чем не ни в своём огороде. Было правда разок, но то уж божим попущением, да бы аз не превозносился. Как это божим попущением? Расскажи, Семён Михайлович. Расскажу попозже. Вот только хозяйку сосней её уважам, а уж за чайком расскажу.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 Круздочки солёные, калиброванные, сопливистые. Карп заливной с морковью и петрушкой. Тёртая репка с зелёной редькой со сметанкой. Тоже домашний, конечно. Кашка пшённая с черносливом, изюмом и дынькой сладкая. Капустка квашеная с клюквой и тмином. Редисочка трёх сортов, молоденькая. Лучок и прочая зеленушка. Полное блюдо. Морс брусничный, кисель малиновый.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 У соседского кота в Москве больше свежей зелени несколько веточек, кваску кружечку, да хлеба ломтик. Вот тебе и завтрак богатыря. Видя моё помрачённое обжорством осоловелое состояние, Семён помилосердствовал, сказал Нине: "Чайку нам на веранду подай, на свежем воздушке посидим". Помолившись, вышли на веранду, то есть молились Семён с Ниной, а я из вежливости тоже перекрестился.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 А уж на подружек и не сосчитать. Красиев был по молодости, вешались табунами. Ох, на грешил. Отмолить бы, Господи. Ну я так во вкус городской жизни вошёл, что про родителей, да про их святые наставления вовсе позабыл. В деревне вроде как и не жил никогда. Москва отродство быстро отучает. С плашным дурманом, как в хмелю пребывал, очнулся на нарах.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 строго теперь с убийцами та. Тут я и завыл во весь голос. Господи, что же я наделал? Жизнь свою погубил, мать с горя помрёт, родных опозорил. А курсантik-то, господи, он-то за что? У него не бойсь тоже мать есть. Ох, проклянет она меня со всей роднёй моей. Господи, да что же это такое, господи? Познаты пари господа вспомнил. пожало милиционер глядел с жалостью беззлобно Раньше надо было родителя слушаться, так да по погны испыть бегать. Но творил делов, отвечать надо. А то и правда, о кроме бога тебе теперь и помочь никому. Молись, что ли, коли умеешь. Молись, давай. Может, бог-то и услышит. Тут меня словно в пророк окунули. Всё вдруг вспомнил церковь нашу, себя маленького отца погибшего в день победы в Берлине, как они с дедом меня на Пасху причещать ведут. Ковшик вспомнил с крестиком потёртенький, запивочкой тёпленькой и мать нарядную. В платке кулич и яйки крашеные, сияет вся. Батюшку вспомнил старенького храмового в очках с толстенными стёклами. Причащается раб Божий младенец Семион честно и пресвятаго тела и крови Господа нашего Иисуса Христа.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 Родители моих, ради спаси мальчишечку, не дай помереть. Матерь Божья, ради его матери, спаси мною убиенного. Господи, меня накажи, убей меня, его спаси, Господи. Боже мой, Господи. Сколько я бился, так не помню. Сказали потом полтора суток. В забытьё впал. Очнулся на аре перед глазами, в крови засохшей, лицо разбито. Это я головой об них сильно стучался. Внутри пустота. Всё помню, ничего не чувствую, ничего не хочу, словно я умру уже. Слышу, ключ в решётке клацнул, вошёл кто-то, и голос охранника моего. Очнулся бедолага. И другой голос тонкий такой, сеплаватый. Прохоров, вставай, на выход с вещами. Так же Амертвелов встал,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 строгий, высокий, на груди полный Георгий. В руке плет держит. Рядом охранник мой стоит, пожилой, усатый, видно только, что говорили они о чём-то. Сверкнул на меня дед очами из-под бровей кудлатых. Да как вытянет нутом, плетёным из бычьей шкуры со всего маху. У меня аж дыхание от боли перехватило. Кланяйся, Семён, вот этому человеку. Он теперь твой первый благодетель, к Богу тебя оборотил. Да имя его, раба Божия Дмитрия, в памяти своей ножом вырежи. Во всю оставшуюся жизнь за него молиться будешь. Он и телеграмму домой о тебе паршивцу прислал и вновь кнутом взмахнул. Охранник там мой, хвати его за руку, не дай его ударить. Ты что, Тимофей Васильевич, неравён час самого посадит. Оставь ты его. Вишь, Господь его услышал. Чудом-то дело закрыли. Простил его Бог, и ты и прости. Прощу, но накажу. Всё, Семён, кончилась твоя Москва. Домой едем. Тебя невеста ждёт. Какая невеста? Увидишь. И поклонился до земли охраннику моему. Спаси тебя, Христос, Дмитрий Иванович, бег за тебя Бога молить не забуду. Затем резко повернулся на каблуках и пошёл к выходу. Дверь родительского дома мне открыла Нина. А ну, Нина Петровна, расскажи и москвичу, как тебя по-деревенски за меня выдали. Оставь, Семёнушка, что тут рассказывать? Алексею такое поденить интересно. Очень интересно, Ниночка. Расскажите, пожалуйста. Я и так уже второй день словно в другой стране и в другом веке живу. Бога ради, расскажите. Ну уж, коли хотите. Всё у нас по-простому было. Мне тогда 17 только исполнилось. К родителям моим пришли Тимофей Васильевич, дедушка Семёна моего, да мама его, Анись Игнатьевна. Нарядные и серьёзные такие.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 Сёмку твоего с детства уважал. Ладный был парень, думаю, справится. Коли мотя благословит, забирайте Нинку. Я у окна, ни живая, ни мёртвая. Семёна и не помню хорошенько. Он в армию ушёл, мне только 12 стукнуло. И вдруг раз, и забирайте. Ужас. Похолодела вся, сердце почти не бьётся. А тут отца голос: "Нина, поди в избу". Я вошла, вся дрожу.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 Хожу к ней в келейку, она в креслице, вот, в этом сидит, в котором вы, Алексей, сейчас. Сарафанчик и тёмненьком, застиранном. Платочек, как сейчас помню, праздничный на ней одет, пасхальный. Чёточки в руках затёртые и сияет вся. Исаии Аликуй напевает. Я так удивилась, что ей про своё дело-то позабыла. Мотюшка спрашиваю: "Сегодня же разве праздник какой? Нет ведь в месяце слове, даже полело лее".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 Больше дать нечего. Езжай в новый дом, коли так мотя сказала. Она видно знает. На свадьбу придём. Бога бойся, мужа почитай. Тимофей Васильевич, ты уж это присмотри. Прощевайте пока. Пойдём жена, ульи поглядим. Они тут без нас разберутся. И, забрав с собой прочитающую мамку, вышли из за сбыли. А то почему мне мотя сразу к Семёнову в дом велела ехать? Я в тот же день не поняла. И два у них во дворе мой сундучок с тележки сняли. Онисю Игнатьевну, маму Семёнову, удар хватил. Инсульт, то есть, парализовало у неё полтела. Сына так в постели и встретила. И я до захода солнца ещё уже в новом дому хозяйка стала. Вот так я и сосваталась. Ничего интересного, Алексей. Ну, шине чего. На моё бы место Островского, вот бы счастлив был такую историю услышать. Вы Островского Николая Григорьевича имеете в виду? Учитель из Зареченска? Нет, Ниночка. Я имел в виду великого русского драматурга. Полно вам шутить, Алексей, над нашей простотой деревенской. Какая история? У нас тут всё просто, да, однообразно. Просто, может быть, до да простота такая дорогого стоит. А про то, как ты в лесу заблудился, Семён Евграфович, не забыл? Расскажи. Будь другом. «Ну, этого я никогда не забуду». Случилось это в шестьдесят первом. Хрущев как раз обижать сильно церковь начал. К нам тогда тоже какие-то упал намоченные приезжали. Двое в польтах и шапках-барашках. Хотели церкву закрыть. Но у нас мужики серьезные были. Пришли в контору, человек пятнадцать, закрылись с теми чинушами, председателя с бабами на двор отправили. И говорят, упал намоченным».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 Все рухнули, конечно, видят, мужики не шутят. "Давайте, говорят, вашу благодарность до рот на доротно замке держите. Советской власти по-хорошему всегда можно договориться, и кулёчек с деньгами в портфельчик засовывают. Папочку с вашим храмом мы на такую полку поставим, что до второго пришествия сам леший не найдёт. И попу своему передайте, та бы все прихожане, как вы были, жизнь была бы другая".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 Но ну, иду я весь надутый, и вдруг почти на ровном месте за корень ногой, да как хлопнусь и лицом как раз в власины помёт. Тут уж я совсем рас휘рипел, подскочил и чего и настройки в Москве себе не, не позволял, скверным словом выругался. Так выругался, что даже сам удивился от родясний сквернословил. Постоял, утёрся, плюнул и назад домой пошёл.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 Выхожу я к тем же брёвнам, на ту же поляну. Тут я уже и про дружбу позабыл. Такого со мной в жизни не бывало. Развернулся и в лес. Вот он ручеёк, а вот муравейник сдвоенный, правильно иду. Через час я у брёвен там же. Нет, думаю, надо присесть, отдохнуть, что-то с головой у меня видно не в порядке. Присел на нижнее брёвнышко под штабелем, закурил. Глядь, А слева на бревне старичок сидит незнакомый в телогрейке рваненькой, в ушанке солдатской. Я в задумчивости и не заметил, как он подошёл. Угостил, говорит по-перовской. Я угостил. А как спички ему протягивал, коробок обронил, наклонился поднять и вижу: ступне ногу старичка босые, размера неестественно большого и ярко-красного цвета. Ага, думаю, понятно, кто меня по лесу водил. Разгибаюсь, а сам тихонько про себя, отче наш, читать начинаю. Старичок как подпрыгнет. Ты что, Сёмка, сам ведь позвал. Исчез, как не было. Встал я с бревна. А тут, как рухнет штабель, я, грешник, еле отскочить успел. А котомку мою накрыла. Термос в ней был китайский, хороший, в крошево.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 Соответственно телу необходима пища, там одежду по большому счёту не так уж и много и надо, а душе веру, церковь святую да молитву. Из-за забора звонко закричал мальчишечий голос: "Дядь Семён, дядь Семён! Москвича Алексея к себе батюшка зовёт. Ну, Коля зовёт, иди, Алексей. А у нас дверь открытая, приходи, когда мой. Спасибо ей, графыч. Ниночка, благодарю за угощение". «Не за что! По славу Божью! Приходите, Алексей!» Флавиан встретил меня озабоченным взглядом.